Пойдешь ли деревенькою, Крестьяне в ноги валятся, Пойдешь лесными дачами, Столетними деревьями Преклонится леса, Пойдешь ли пашни нивою, Вся нива спелым колосом К ногам господским стелиться Ласкает слух и взор.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 Двух кузнецов, обойщика, Семнадцать музыкантиков И 22 охотника держал я. Боже мой!» Помещик закручинился, Упал лицом в подушечку, Потом привстал, поправился. «Эй, прошка!» — закричал. Лакей по слову барскому Принес кувшинчик с водкою. Гаврила Афанасьевич, откушав, продолжал.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 трок Чустая воет, с Не никак по зверю красному погнали. У-лю-лю! Лисица чернобурая, Пушистая матерая, летит, хвостом метёт Присели, притаились содрожа всем телом Рьяные и догадливые псы. Пожалуй, гостья жданная, Поближе к нам, молодчикам, Подальше от кустов, пора. Ну ну не выдай конь не выдайте собаченьки ю люлю ради мои эй улюлю улю а ту гаврил афанасьевич вскочив с ковра персидского махал рукой, подпрыгивал, кричал ему мерещило что травит он лису.